О, -о, О, сказала она, мистер Бартон. Она произнесла это немного торжествующе, тоном человека, разрешившего особенно хитрую загадку. Я подтвердил, что я действительно мистер Бартон, и миссис Данкалтро, поставив в покое горизонт, попыталась сосредоточить свое внимание на мне. Для чего? спросила она. Я хотела вас увидеть. И я ничем не мог ей помочь. Она стояла хмуря брови, пребывая в глубоком замешательстве. — Какая-то гадость, — сказала она. — Прошу прощения, — пораженный сказал я. — Ах да! — вскрикнула миссис Дан Калтруб. Анонимные письма! — Что за анонимные письма вы привезли к нам? — Я ничего не привозил, — возразил я. — Они здесь уже были. «Никто не получал ничего подобного, пока не приехали вы», — сказала миссис Дан Калтроп, обвиняющая. «Письма приходили до нас, миссис Дан Калтруп. Это началось давно». «О, Боже!» — сказала миссис Дан Калтруп, «Мне это не нравится!» Она помолчала, и ее взгляд вновь убежал вдаль. Потом она сказала... Я не могу избавиться от чувства, что это очень плохо. Странно. Конечно, зависть, злоба, мелкие стычки есть везде. Но я не думала, что здесь есть некто, способный на такое. Да, никогда не думала. И это огорчает меня, потому что, видите ли, я-то должна была бы знать. Ее прекрасные глаза вернулись из-за горизонта и нашли меня. Во взгляде было беспокойство и искреннее детское замешательство. — Почему вы должны были бы знать? — спросил я. — Я всегда все знаю. Мне кажется, это моя обязанность. Кайлеп проповедует правильную жизнь и отправляет требы. Это обязанность священника, а обязанность его жены, по-моему, знать, что люди думают и чувствуют. «А я не имею ни малейшего представления, чей ум оказался...» Она внезапно прервала речь, уклончиво добавив. «К тому же это очень глупые письма». «А вы... а вы тоже что-то получили?» Я задал вопрос с известной долей робости, но миссис Дан Калтроп ответила совершенно естественным тоном, лишь ее глаза стали чуть шире. «О да! Два!» Нет, три. Я забыла, что именно в них говорилось. Что-то очень глупое. о Кайлибе и школьные учительницы, так кажется, совершенная ерунда. Потому что Кайлиб не имеет склонности к флирту. Он никогда этим не увлекался. Он вполне доволен церковной жизнью. Конечно, сказал я. О, конечно. Кайлиб стал бы святым. сказала миссис Дан Калтроп, если бы не был слишком умным. Я не в состоянии оказался подобрать ответ на подобную критику, но это было и ни к чему, так как миссис Дан Калтроп продолжала говорить непостижимым образом, вновь перескочив от своего мужа к письмам. Существует ведь множество вещей, о которых могло бы писаться в этих письмах. но они об этом молчат, что весьма странно. — Я бы сказал, что они вряд ли страдают избытком сдержанности, — бросил я резко. — Конечно, но не похоже, чтобы автор что-нибудь знал, что-нибудь реальное. — Вы думаете? Прекрасные блуждающие глаза вновь остановились на мне. — Да, конечно. — Ведь у всех у нас есть множество прегрешений. Какие-то постыдные секреты. Почему же этот сочинитель их не использует?» Она помолчала, а потом внезапно спросила. «Что говорилось в вашем письме?» «Там утверждалось, что моя сестра мне не сестра». «А она вам сестра?» Миссис Дан Калтруб задала вопрос, с непринужденным дружеским интересом. Конечно, Джоанна мне сестра. Миссис Данк кивнула. Это как раз и подтверждает то, что я имела в виду. А смелость сказать, существует другое.